Глава 22. Я вырывалась, брыкалась, но все тщетно. Тот, кто меня удерживал, оказался сильнее. «Тише ты, иначе нас увидят!» Голос его я узнала сразу. Узнала и испугалась, ведь это был Беон. Дракхар, которого я неосознанно опасалась. Тот, кто с лёгкостью может залезть в голову и переворошить прошлое, вывернуть его наизнанку. Однако я замерла, понимая, что он прав. А ещё в груди вспыхнула надежда, что это не один из прихвостней кукловода. Парень убрал руку с моего рта, но от себя не отпустил. Замер и всматривался в ночное небо. Там, среди высоких крон и тяжёлых серых туч, летали дракхары. Много. Я не могла различить лица или цвет крыльев, но видела неясные тени и образы, что скользили по небосклону и высматривали меня. Стало страшно. Очень. «Если я ошиблась тем, что Дракхар, удерживающий меня на нашей стороне, что это не обманный манёвр, тогда для меня настанет конец. Я просто не смогу больше убежать, вырваться». Через несколько минут движение в небе прекратилось. Видимо, Дракхары полетели дальше. Меня развернули и, не говоря ни слова, потащили через лес, но совершенно в другую сторону, обратно в Академию. «Стой, Беон, куда мы идём?» — тихо спросила я, попытавшись вырваться. Ну куда уж там, хватка у парня была сильной». «Нам нельзя в Академию, там же... Там меня схватят!» Я не знала, что именно можно ему говорить, а что нельзя. В груди нарастала тревога, что с парнем не всё так просто. «Не схватят», — сказал он, не оборачиваясь. «Мы идём в сторону портала. По-другому из Академии не выйти, защитный купол не выпустит. После этих слов я вздрогнула. «Как не выпустит? прошептала я. «Но он же должен только отпугивать нечисть и диких стайхов». «Его укрепили», — просто ответил парень. Продолжай идти сквозь колючие кусты и острые ветки. И не спрашивай кто, сама прекрасно понимаешь. Я понимала, да, и не понимала одновременно. Бион, как всегда, говорил загадками. «Ты знаешь, кто за всем этим стоит, и что ты здесь делаешь? Как нашёл меня? Зачем следил?» Спросила, а в ответ тишина. Бион словно меня не услышал, продолжал упрямо тащить вперёд. На нём оказалась надета только белая рубашка, брюки и ботинки. На улице уже довольно холодно. У меня изо рта вместе с дыханием вырывались облачка пара. Но парень не обращал внимания на погоду. Его рука была тёплой, даже горячей. А сам он словно не замечал холода, это показалось странным. В какой-то момент над головой вновь пролетели, так что нам пришлось на несколько минут затаиться. Затем снова пошли, а парень так и не выпустил мою руку. Можно было вырваться, постараться убежать, но я боялась заблудиться, боялась, что одну меня точно схватят. Да, я не совсем доверяла Беону, но сейчас надеялась, что он всё же не на стороне кукловода. Однако спрашивать об этом пока опасалась. Я слышала громкую ругань. Далеко, но отголоски доносились и до нас. И всё чаще я различала своё имя и слова «поймать» и «найти». Меня ищут, и я сомневаюсь, что причина только в моём исчезновении. Я боялась за Дориана, оставшегося в моём доме. Что произошло? Смог ли он справиться с Дорой? Выжил ли? А ещё я волновалась за Дору. Да, может, это странно, глупо. Но мне казалось, что она сама не была рада тому, что находится в чьей-то власти, и мне не верилось, что Дора по своей воле всё сотворила. Я надеялась, что она просто попала под влияние кукловода, как Иерата. Но не о ней сейчас нужно думать, а о себе. Упорство Биана пугало, но радовало то, что от голосов мы отдалялись. Видимо, действительно шли не в Академию, а к Порталу. Если бы я ещё знала, к какому именно и где он находится... Порталов в Академии было шесть, и все под контролем ректора. Вот на этой мысли я похолодела. Откуда мне было знать, что ректор не в сговоре с кукловодом или не под его воздействием? Вдруг у портала нас уже поджидают. «Бион, подожди», — сказал я тихо, — «прекрасно знаю, что меня услышат. Ты знаешь, куда идёшь? Ты уверен, что у портала нас не поджидают?» Думал он вновь отмолчиться, но парень не вернулся. «Там не поджидают, а у других порталов — да. Иди быстрее, нам нужно поскорее убраться отсюда». «Хорошо», — согласилась я и вспомнила, что скоро должен вернуться Дайрон. «Он придёт ко мне в дом, а там его точно схватят. Я не могла оставить его, не могла уйти без него. Бион, мы должны вернуться», — сказала я и выдернула руку. «На этот раз у меня получилось. Парень обернулся и вперил в меня яростный, непонимающий взгляд. Ты умом тронулась. Хочешь попасть в лапы к безумцам? Не хочу, но там Дайрон. Он вернётся, понимаешь, и будет меня искать. Я не могу оставить его». Он большой мальчик и сможет о себе позаботиться. Не глупи. Он ментор, а ты полукровка». На этих словах я вздрогнула. «Ты знаешь...» — прошептала я и увидела кривую усмешку. «Конечно. Понял это ещё в столовой, когда ты сознание потеряла. И метку твою видел. Правда, лишь в воспоминаниях». По спине пробежал холодок. «Он опасен. Слишком. Залезть в чужую голову для него совершенно не проблема. Я сделала неуверенный шаг назад и вспомнила». Вспомнила, что Дайрон давал мне портальный артефакт, и он хранился у меня в кармане. В такой суете и стрессе я просто о нем забыла. А сейчас вспомнила и всерьёз подумала воспользоваться ими и уйти от пугающего Биона и настигающих нас Дракхаров. Они были ближе. Я слышала их голоса, и это заставляло замирать от страха. Бион, кажется, что-то уловил в моих мыслях и сощурился. «Тише надо думать, Ада, намного тише. А в присутствии Дракхара лучше совсем этого не делать». «Что ты задумала?» Я не успела ответить и добраться до артефакта тоже. Кусты позади парня шевельнулись, и оттуда вышла Дора с кривой ухмылкой и искрящимся огнём в руках. «Великие боги, только не это! Как она смогла так быстро нас найти? Как она вообще нашла нас? И где Дориан? Он ведь... Боги, надеюсь, с ним всё в порядке!» Бион резко обернулся и задвинул меня за спину. «А вот и вы!» — пропела Дракхарка и склонила голову на бок. «Было темно. Девушку освещали лишь в сполохе её огня, разгорающегося всё сильнее. Но мне показалось, что в её глазах играло безумие. Она была не в себе, и это пугало до дрожи. «Уйди с дороги, Дора», — спокойно сказал Беон, — «а у меня камень с души упал. Он не с ней, он не под воздействием. Зачем? Чтобы дать вам уйти? Извини, но это не входит в планы нашего хозяина». «Опять хозяин. Кто же он? Кому они подчиняются?» «Кто тот сумасшедший, что отправил столько дракхаров в магическую кому?» Беон, по всей видимости, подумал о том же. Его плечи напряглись, а сам он выпрямился и замер. «Хочешь залезть ко мне в мысли?» — спросила Дора и улыбнулась. «Жутко так криво, пугающе. Не выйдет. Хозяин закрыл наш разум от тебя», — сказала и вновь склонила голову на бок. «Рассматривая Куратора так, словно Беон неведомая зверушка. Интересно даже». «Ты единственный, кого он не смог одолеть», — проговорила Дора задумчиво. Слева вдалеке послышались голоса и треск веток. «Если мы задержимся, то не успеем скрыться». «Сколько вас?» — спросил Бион, тоже не обращая внимания на шум. «Нас? Много? Ты даже не представляешь, насколько...» У меня от этих слов сердце пропустило удар. «Много! Скольких он смог подчинить? Что ему нужно? Брось, ты сам прекрасно знаешь, что...» ответила девушка. «Ты мог бы помочь нам, Беон, перейти на нашу сторону? Тогда смог бы отомстить за своего брата. Отомстить Дайрону и его отцу, и даже пойти выше?» Я напряглась. «Беон, о чём она?» — Спросил я тихо, но парень не ответил. Он продолжал смотреть на Дракхарку и тяжело дышал, и это заставляло нервничать. Я обернулась к Дори и вздрогнула. Девушка сейчас мало походила на себя прежнюю. Безумный взгляд, растрёпанные волосы, в которых застряли мелкие веточки и сухие листья, порванная блузка, ссадины и огонь, который она продолжала держать в руках. Я хотела спросить, что случилось с Дорианом, но меня опередили. «Он был совсем ребёнком», — продолжила Дракхарка заискивающе. «Он не заслужил гибели. Только представь, ты сможешь отомстить за его смерть. Отомстить Дайрону. Представь его поверженного, лежащего у твоих ног и истекающего кровью». Дракхара, кто повинен в смерти твоего брата? Ты сможешь отомстить его отцу и императору. Они все виноваты в его гибели, не только Дайрон. Примкни к нам, и хозяин поможет тебе осуществить задуманное. Ты ведь хочешь ему отомстить, верно? Брат Биона погиб, и в этом виноват Дайрон? Нет, не верю. Он бы не стал губить ребёнка, не смог. Бион, тихо позвала я. Да, ты права. Я хочу отомстить, — ответил Дракхар, а у меня сердце пропустило удар. «Только не это! Только бы он не согласился с ней!» Дора расплылась в жуткой улыбке. «Это прекрасно! Он поможет тебе отомстить! Ведь он хочет того же, что и ты, Беон!» Дайрон многое у него отнял. «Кто он?» — вырвалось у меня, прежде чем я успела прикрыть рот. Дора, которая, кажется, уже позабыла о моём существовании, тут же посмотрела на меня. «О, не переживай, человечка, ты скоро его увидишь. А сейчас, Беон, если ты с нами, отключи её!» Меньше будет доставлять хлопот». Вот тут я испугалась. «Если он меня вырубит, то мне конец. Я не смогу ему противостоять, даже обладая магией Дракхаров. Он слишком силён». Парень обернулся, пока я пятилась, и посмотрел мне в глаза, словно хотел проникнуть в разум. «Нельзя было этого допустить. Нельзя. Я просто не выберусь в этом случае». Пока я нащупывала в кармане артефакт, Бион поднял руку и... Приложил к губам так, чтобы я молчала. «Беги», — шепнул он развернулся и запустил какое-то заклинание в Дракхарку. Я дёрнулась, наблюдая, как яркий белый шар полетел в сторону Доры. Однако она тоже ожидала нечто подобное, нагнулась, и в Беона полетела огненная магия, которую он легко отбил. «Значит, ты не с нами?» — проревела она. «Тогда пощады не жди!» Девушка вновь запустила огненный шар в Дракхара, но Беон вновь его отбил. Однако тот не погас, а угодил в кусты, мгновенно их воспламенив. Я же сделала несколько шагов назад и... Замерла, вглядываясь в сражающихся. Что делать? Убежать? Но я не смогу бросить Беона, просто не смогу. А если с ним что-то случится? Но и оставаться здесь было опасно. За считанные секунды огонь перекинулся на дерево и постепенно пожирал траву, подбираясь всё ближе и ближе к Дракхарам. «Уходи!» — вновь крикнул Беон, даже не оборачиваясь. «Нет, дура, тебя схватят!» Я прикусила губу, ведь это была правда. Но. Я не могла его оставить. Не после того, как он пытается меня спасти. Я уже убежала от Дориана и теперь боялась, что допустила ошибку. Я не спросила о нём Дору и не знала, что случилось с ним. Сделала ещё два шага назад, и в этот же момент Беон отклонился от очередного огненного шара, и он полетел в меня. Быстро. Слишком быстро. Я отскочила, и шар с громким звуком врезался в ближайшее дерево. Огонь мгновенно охватил ствол и полез выше, перекидываясь на соседние ветки и деревья. Пара мгновений, и мы оказались отрезаны от всего леса плотной стеной живого, яркого и пожирающего всё на своём пути огня. Я крепче сжала в руки артефакт и думала, как бы ухватить Беона за руку, чтобы перенестись вместе с ним. Огонь распространялся с невероятной скоростью. Я понимала, что мы в ловушке. Вокруг оранжевая живая стена, и она подбиралась всё ближе. Деревья жалобно скрипели, мгновенно чернели и обращались в пепел. Мне стало страшно. Очень страшно осознавать, что я не смогу помочь. Ветер — единственное, чему я научилась у Дайрана. И не овладела стихией полностью, к тому же он лишь раздует огонь и может задеть дракхаров. Да, я переживала даже за Дору. Надеялась, что она под дурманом и не желает нам зла на самом деле, а потому не хотела ей вредить. «А, да!» Я обернулась на крик. Кто-то в лесной чаще звал меня, но голоса я не узнала. Слишком далеко он был, слишком громкий треск стоял. Его же услышала и Дора. Она извернулась, выскочила из-за парня и с громким рыком, полным лютой злобы, выпустила очередной шар в мою сторону. Страх. Жуткий, липкий, как кровь. Он вспыхнул так же быстро, как пожар вокруг. Но я понимала, поддаваться ему нельзя. Нащупала в кармане артефакт, нашла даже нужный камень. Стоит только нажать, и я перенесусь к Дайрону. Подальше от этого кошмара, но... Не смогла. Дальше всё произошло очень быстро. Сила, та самая, которую мы тренировали с Дайроном вечерами, вдруг стала словно осязаемой, живой и очень мощной. Она поднималась из глубин моего тела, сосредотачиваясь в точке солнечного сплетения, яркая, ослепляющая. Я никогда ещё не ощущала такую силу. Даже не думая, подняла руку и призвала стихию, воздух, которым обладала. Он должен был раздуть огонь, но поток оказался такой силы, что сдул шар в противоположную сторону, в сторону Доры. Девушка замерла, словно парализованная. Я даже успела испугаться, что шар влетит в неё, но Беон, лёжа на земле, извернулся и подсёк девушку под ногами. Она не удержалась и упала навзничь как раз за мгновение, как над её головой пролетел её же огненный шар и врезался в дерево. Всё это заняло не больше пары секунд, которые показались мне вечностью. Затем Беон сел сверху, заломил Дори руки, надавив коленом и зафиксировал голову, а потом его глаза засветились белым. «Беон использует ментальную магию». Дора кричала, брыкалась и врывалась, но недолго. Через несколько секунд она обмякла и замерла. Я подошла ближе, всматриваясь в подругу, бывшую. Дора лежала на земле, раскинув руки в стороны, чумазая, грязная и безмятежная. Сейчас казалось, что не она только что пыталась нас убить. «Она не умерла?» — спросила я осипшим голосом. «Нет, отключил. Жива она», — ответил парень, тяжело дыша, и сплюнул на землю. «Хотя надо было добить. Не говори так. Может, она не по своей воле это делала». Парень посмотрел на меня, внимательно, оценивающе даже. Словно пытался понять, что творится у меня в голове. «Ты чего?» — спросила я, опасаясь, что он залезет в мои мысли. Даже шаг назад сделала. «Да вот думаю, ты умом тронулась или на самом деле такая добродушная?» По всей видимости, он хотел сказать нечто другое, но вовремя передумал. «Мы не знаем наверняка, как действует кукловод», — ответила я. Каким именно способом воздействует на жертв? Может, они и сами ему служат, по собственной воле. А может, он заставил перейти к нему. Внушил, затуманил разум или ещё что-то. Кукловод действует запахами, такими же, как и Дайрон. Создаёт их искусственно. Вживляет в одежду вещи. Отправляет людей и дракаров в магическую кому. Это же его рук дело. Он копирует Дайрона, подражает ему, действует его же магией. Он мог с помощью запахов исказить восприятие реальности мыслей и окружающих. Ты же сам знаешь, на что способны ароматы, созданные дайроном. То же самое делает и кукловод. Не знаю, зачем я все это сказала. Выдла все, что знала сама. Наверное, почувствовала, что бил он не под воздействием, что он примет правильное решение. По крайней мере, я надеялась. А еще мне хотелось, чтобы он понял, что Дайрон невиновен в смерти его брата. А ты не думала, что кукловодом может быть Дайрон? спросил парень, выпрямляясь и глядя на меня сверху вниз что он хорошо маскируется и отводит от себя подозрения всеми удобными способами, что именно он отправляет неугодных ему Дракхаров и людей в магическую кому. Я не думала в таком ключе, но... Озноб всё равно прошёл по телу. Он бы не стал этого делать, — ответила я шёпотом и с трудом сглотнула вязкую слюну. Дракхар усмехнулся. «Уверена, ты так хорошо его знаешь, что можешь предугадать его следующее действие, его мысли». «Мы истинная пара. Это не отменяет того, что он может оказаться тем, кого мы ищем». Я не хотела верить словам Биона. «Он неправ. По всем пунктам неправ. Да, Ирон не может быть кукловодом, я бы это почувствовала. Мы же пары и практически всегда вместе. Но он же отлучается иногда», — сказал Бион, словно внеф прочел мои мысли или всё, о чём я думаю, отразилось у меня на лице. В момент отлучки он мог вживить нужный запах очередному Дракхару или человеку, а потом вернуться к тебе. Запах действует не сразу, так что новый заразившийся адеп появляется через день или два. Неправда. Дайрон не мог это всё подстроить. Вспомни, ведь он направил к тебе Геодору, не так ли? Для чего это ему? Спросила я, рассматривая Дракхара. Парень был спокоен. Даже слишком, заставляя нервничать ещё больше. Да, Дору направил он, но... Нет, не верю всё просто». Парень пожал плечами, засунув руки в карманы. Он мог задумать переворот. Занять место императора или ещё какое-то, не знаю. Император ему не по зубам, потому пока тренируется на более слабых дракхарах. «Это бред! Неужели?» В этот момент со стороны леса вновь послышалось моё имя, но уже намного ближе. И голос. «Теперь я узнала его Дориан. Хвала богам, он жив. И он направляется к нам. Неужели понял, что в эпицентре пожара обязательно буду я?» Вокруг всё так же полыхал огонь, перекидываясь на соседние деревья. Вдалеке был слышен гул голосов. Видимо, в академии подняли тревогу. А я стояла, смотрела на Беона и не хотела верить, что он может оказаться прав. Дышать с каждым вздохом становилось всё сложнее. Воздух накалялся, смешиваясь с едким дымом, но я терпела. «Дориан близко, он идёт сюда. Надо его обязательно дождаться. Второй раз я не смогу уйти без него». Пусть мы с парнем практически не общались, но он брат Дайрона и спас меня. Я всё стояла, ощущая на своей коже жар от бушующей стихии и не отрывала взгляда от Биона, прокручивая в голове его слова. «Дайрон может быть кукловодом. Он может стоять за всеми случаями заражения». Подумала и тряхнула головой. «Бред! Не может этого быть!» «Ты ошибаешься, Бион, сказала я как можно спокойнее. «Меня тоже хотели убить. В столовой, помнишь? Ирата. «Не спорю, если бы у нас не образовалась связь, я могла бы подумать на Дайрона, но, Беон, мы с ним истинная пара. Ты сам говорил, что видел руну в моих воспоминаниях». Беон никак не отреагировал на мои слова. Всё так же стоял неподвижно, словно статуя, и смотрел на меня светлыми глазами, заглядывающими в душу. Он не верил, но я всё равно продолжала. «Посуди сам. Если бы Дайрон был кукловодом и пытался меня убить, чем бы это обернулось?» «Если я умру, он тоже не сможет жить, зачахнет, лишится силы магии». Я замолчала на мгновение, пытаясь понять, дошёл ли смысл моих слов до парня или нет. Ему нет смысла меня убивать, но покушение было. Кукловод не Дайрон, а тот, кто хочет устранить его и всех, кто ему дорог, кто хочет занять его место, — сказала и замерла, ожидая реакции. Бион молчал, засунув руки в карманы. Он выглядел спокойным, даже слишком, но в глазах я разглядела сомнения. «Я не знаю, что произошло с твоим братом», — продолжила я тише. «Не знаю, из-за чего он погиб, но я уверена, что в этом виноват не Дайрон. Я знаю его не так давно, но мне кажется, что он не станет убивать невинных, тем более детей». Мне неизвестно, какого возраста был брат Биона в момент трагедии, но почему-то я чувствовала, что маленьким. Беон чуть дернулся, как от удара, а за стеной огня послышался голос, заглушаемый треском деревьев, а затем к нему присоединился второй — и на этот раз я расслышала Дайрона. «Адалин! Она здесь, Дор! Ада!» Через несколько мгновений показался Дайрон. Он проскочил сквозь огонь и тут же направился ко мне, не обращая внимания на Беона. Схватил в охапку, прижимая к себе. И замер, дышать тяжело и рвана от быстрого бега. «Ада, ты жива! Жива!» Я кивнула, обняла его в ответ. И замерла на мгновение, вслушиваясь тяжелое дыхание и рваный стук его сердца. «Он здесь, рядом! Он пришел!» а значит, вместе мы совсем справимся. Следом из горящего леса вышел Дориан, на ходу затушив огонь на рукаве. Встал он недалеко и тоже пытался отдышаться. «Дайрон, со мной всё хорошо лишь благодаря Беону», — сказала я, чуть отстранившись. «Если бы не он...» Не договорила. Дайрон немного ослабил хватку, не выпуская меня из объятий, но обернулся, осматривая поляну. Посмотрел на парня, стоявшего чуть в стороне, мигом отыскал Дору и нахмурился. «Значит, и она попала под воздействие» ответил он глухо. Затем перевёл взгляд на Беона. «Спасибо. Сочтёмся». Мужчины замерли, напряжённо глядя друг на друга. А я поняла, что эта недомолвка идёт у них уже очень давно. Я бы хотела, чтобы они поговорили по душам, поняли, что произошло в прошлом, но сейчас было не место и не время для этого. Огонь не распространялся, грозя перекинуться на остальной лес, а со стороны Академии вновь послышался шум множества голосов и, кажется, шелест крыльев. «Надо уходить, если не хотим вновь попасть к нашим обожаемым марионеткам», — прервал молчаливый диалог Дориан. «Не знаю, как вам, а мне и прошлой стычки хватило. Эта огневичка хорошо смогла меня приложить». Только сейчас я заметила, что у Дора был ожог на правой руке. По спине прошел озноб. «Это ведь из-за меня он его получил, из-за того, что я сбежала». Парень проследил за моим взглядом и подмигнул. «Все в норме, не переживай. Идти надо к порталам», — вставил Дайрон. — Магический купол Академии усилили, через него не пройти. — А через портал нас пропустят? — спросил его брат. — Да, через один, южный. Через него только я и смог вернуться. Я дошёл до твоего дома, но нашёл там лишь Дориана, а перенестись к тебе не смог. Дайрон запнулся и сильнее сжал меня в объятиях. Я поняла, что он имел в виду портальный камень, который мог перенести нас друг к другу, но, видимо, не хотел говорить о нём при Беоне. — Ничего, ты всё равно меня нашёл. — Да, пойдём, надо спешить. «Беон, ты с нами?» Куратор несколько мгновений смотрел на Дайрона и кивнул. «Хорошо, времени у нас мало. К порталу уже летят дракхары. Надо успеть проскочить перед ними. А как же Дора?» Девушка по-прежнему лежала без сознания, с раскинутыми руками и в окружении огня. «Её заберут. Сюда уже идут марионетки-кукловода». Я слышала приближающиеся голоса, а потому кивнула. «Надеюсь, они успеют вытащить девушку. Мне не хотелось чувствовать себя повинной в её гибели. Я вообще не хотела, чтобы она умирала». Мы двинулись в сторону портала. Дайрон иногда брал меня на руки и переносил на лету, когда встречались особо труднопроходимые или опасные места. Можно воспользоваться своими крыльями, но я ещё не могла управлять ими так, как нужно. Не могла вызвать быстро и летала очень плохо. Ведь тренировок по полётам у нас не проходило, поэтому мы решили не рисковать. Беон замыкал процессию. Не обгонял, не отставал и не пытался помешать. Был тенью, что немного нервировало. Когда мы подошли совсем близко к порталу, Дайрон вновь взял меня на руки и взлетел. Дориан и Бион последовали его примеру. Я обеими руками цеплялась за шею парня и слышала лишь свист ветра в ушах. Однако напряженный голос ментора услышала. «Ада, я сейчас тебя отпущу», — сказал он уверенно. «Буду лететь низко, не переживай. Портал недалеко, и тебе нужно как можно быстрее пройти через него. Он ведет в город, затеряйся среди улиц, найди укрытие». «Дайрон, ты о чем?» Спросила я, нахмурившись, «Какое укрытие? А как же вы?» «Мы пойдём следом», — ответил он после пары секунд тишины. «Эта заминка мне не понравилась». «Дар, что случилось?» Ответом мне стал нечеловеческий рёв, раздавшийся сбоку. Не успела я среагировать на него, как Дайрон резко спикировал к земле и разжал руки. Я рухнула с негромким криком, больно приложившись бедром и локтем. Нужно было встать и понять, где Дайрон с ребятами, что произошло и в какой стране портал». Но едва привстала, как откуда-то сбоку на меня налетели, сбив с ног. На этот раз я приложилась головой. Вот теперь свет померк.